Восьмое. Во всем должна быть выражена искра беспредельности. Каждое понятие должно предполагать собой развитие в бесконечности. Можно заметить целые серии понятий, на следующих друг другу. Не может пресечься дружба или сотрудничество. Между ними и тонким миром должно быть еще нечто, которое одинаково может принадлежать двум мирам такое нечто называется братством нельзя назвать большего понятия которое бы венчало человеческие отношения и соответствовало сущности тонкого и огненного мира потому братство называется трикратным оно простирается как прочный мост между тремя мирами почти невозможно представить соприкасание земного и огненного мира Но в доспехе братство и такое слияние делается возможно